Просвещение и романтизм. Страница с 350 по 391. Одной из отличительных черт британского эмпиризма была терпимость к тем, кто следовал другим традициям. Так Лог настаивал на том, что толерантность должна быть распространена без различий даже на попистов и хотя Юм высмеивает религию в целом, и римский католицизм в частности – Он противник энтузиазма, в кавычках, этого предшественника угнетения. Данная черта просвещения, в общем, характеризует интеллектуальный климат того времени. В течение XVIII столетия просвещение прочно закрепилось во Франции и позже в Германии. Движение просвещения, как его позднее называли немцы, не было привязано к какой-либо определенной школе философской мысли. Это был скорее результат кровавой и бесплодной религиозной борьбы 16-17 столетий. Принцип религиозной терпимости, как мы уже видели, разделялся как локом, так и спинозой. В то же время это новое отношение к вопросам веры имело далеко идущие политические последствия, поскольку оно противостояло неконтролируемой власти во всех областях деятельности. Божественное право королей плохо согласовывалось, Со свободным выражением взглядов на религию В Англии политическая борьба вышла на первый план Еще до конца 17-го столетия Конституция, появившаяся вследствие этого Не была демократичной Но она была свободна от худших проявлений Правления привилегированной знати Где бы то ни было Следовательно, никаких насильственных социальных переворотов Не следовало ожидать Во Франции дело обстояло иначе Там силы просвещения сделали многое, чтобы подготовить почву для революции 1789 года. В Германии движение просвещения оставалось в большей степени вопросом духовного возрождения. Начиная с 30-летней войны, от которой она только постепенно оправлялась, Германия находилась под культурным влиянием Франции. Так было вплоть до усиления Пруссии при Фридрихе Великом, и литературного возрождения второй половины XVIII века, когда Германия начинает освобождаться от своего раболепия перед французской культурой. Страница 351. Просвещение, к тому же, было связано с распространением научного познания. Если в прошлом многое принималось без доказательств, со ссылкой на авторитет Аристотеля и церкви, то теперь становится модным следить за успехами ученых. Протестантизм выдвинул идею, что в вопросах веры каждый волен иметь собственные убеждения так же и в области науки люди должны теперь наблюдать за природой ради самих себя, а не слепо полагаться на заявления тех, кто отстаивает устаревшие доктрины. Научные открытия начали изменять жизнь Западной Европы. В то время как во Франции старая система была в конце концов разрушена революцией, Германией 18-го столетия управляли милосердные деспоты. В известной степени там существовала свобода мнений, хотя ее осуществление и не было во всех отношениях беспрепятственным. Страница 352. Пруссия из ее военного характера была, возможно, наилучшим примером страны, где некоторые формы либерализма, во всяком случае в интеллектуальной сфере, начали приносить плоды. Фридрих Великий говорил о себе как о первом слуге государства, допуская, что внутри его рубежей каждый болен искать спасение на свой собственный манер. Просвещение принесло существенную переоценку независимой интеллектуальной деятельности, нацеленной буквально на распространение света там, где до сих пор господствовала тьма. Этим можно было заниматься с определенным чувством приверженности и интенсивностью, но... По большому счету, это не был способ жизни, благоприятствовавший сильным страстям. Тем временем начинало проявляться противоположное течение, более страстная сила романтизма. Движение романтизма поддерживало с просвещением отношения, в некотором роде напоминающие отношения между Дионисом и Аполлоном. Его корни восходят к несколько идеализированным концепциям Древней Греции, которые стали влиятельными, начиная с эпохи Возрождения. Во Франции XVIII века романтизм породил культ эмоций как реакцию на несколько холодный и беспристрастный объективизм мыслителей-рационалистов. В то время как рационалистическая политическая мысль со времен Гоббса старалась установить и поддерживать социальную и политическую стабильность, романтики предпочитали жизнь бурную и опасную. Вместо поисков безопасности они отправлялись за приключениями, Комфорт и безопасность были отвергнуты с презрением, как признаки деградации, а рискованный образ жизни, по крайней мере, теоретически считался признаком благородства. Отсюда возникает идеализированный образ бедного крестьянина, едва сводящего концы с концами, благодаря плодам своего клочка земли, но компенсирующего это свободой и неиспорченностью натуры, далекой от городской цивилизации. Особый добродетель приписывалось тем, кто близок к природе». Бедность, которая одобрялась, была по существу сельской бедностью. Экономика была проклятием для ранних романтиков, и вполне верно, что промышленная революция принесла с собой много уродств как социального, так и физического порядка. В последующие десятилетия под влиянием марксистов романтические взгляды были приняты пролетариатом Справедливые обиды промышленных рабочих с тех пор были сглажены, но романтические взгляды рабочего все еще присутствуют в политике. С романтическим движением связано возрождение национализма. Громадные интеллектуальные усилия, предпринятые в науке и философии, были в сущности лишены национального чувства. Просвещение было силой, которая не знала политических границ, как таковых, даже несмотря на то, что в таких странах, как Италия и Испания, Оно не могло развиваться в полной мере из-за влияния католицизма. Страница 353. Романтизм же заострил национальные различия и способствовал развитию мистических концепций нации. Это один из неожиданных результатов Левиафана Гоббса. Нацию стали рассматривать как разросшуюся личность, наделенную некоторой свободой воли. Этот новый национализм взял верх над силами, которые вызвали революцию 1789 года. Англия, будучи счастливой обладательницей природных границ, приобрела чувство национального самосознания в очень благоприятных обстоятельствах, и ее островное положение казалось неуязвимым. В молодой французской республике, окруженной со всех сторон врагами, не могла развиться такая безостенчивая уверенность в собственной индивидуальности. И все же еще меньше возможностей для этого было у немцев, чьи земли были аннексированы армией Наполеона в эпоху империи. Сильная вспышка национального сознания была толчком для освободительного движения в 1813 году, и Пруссия стала точкой опоры и подъема германского национализма. Интересно отметить, что некоторые из великих немецких поэтов предвидели, что это приведет к большим неприятностям. Отвергнув с презрением принцип полезности, романтики выдвинули свои эстетические критерии. Это относится к их взглядам на поведение и мораль, а также на экономические вопросы, если когда-либо таковые их интересовали. Что касается красот природы, то здесь их привлекало все поражающее воображение и грандиозное. Жизнь зарождающегося среднего класса казалась им скучной и привязанной к обыденным условностям. В этом они действительно были не совсем неправы Если сегодня наша точка зрения на этот вопрос более терпима, то это не в последнюю очередь результат деятельности романтических мятежников, которые бросили вызов установившимся обычаям своего времени. Философия романтизм оказал влияние в двух противоположных направлениях. Во-первых, он придал чрезмерное значение разуму и вместе с тем благочестивой надежде, что нам нужно только чуть более интенсивно приложить наш разум к решению насущных проблем, и все трудности будут разрешены раз и навсегда. Эта разновидность романтического рационализма, отсутствующего у мыслителя 17-го столетия, фигурирует в работах немецких идеалистов, а позже в философии Маркса. Утилитаристы также отдали этому дань, выразившиеся В предположении, что человек в идеале бесконечно способен к совершенствованию, но это, безусловно, ложно. Типичными продуктами романтического рационализма являются утопические понятия в целом, как чисто абстрактные, так и касающиеся социальных вопросов. Но, с другой стороны, недооценка разума обнаруживается и в романтизме. Страница 354. Это иррационалистское направление, самая известная разновидность которой, возможно, экзистенциализм является в некотором отношении бунтом против увеличивающегося вторжения индустриального общества в индивидуальную жизнь. Более всего романтизм нашел поддержку среди поэтов. Возможно, самый знаменитый романтик Байрон. В нем мы находим все составляющие совершенного романтика. Здесь и бунт, и открытые неповиновения и презрения к установленным порядкам и безрассудность и благородные поступки. Умереть в болотах Мисолонге за свободу греков – величайший романтический поступок во все времена. Последующая романтическая поэзия Германии и Франции испытала на себе его влияние. Русский поэт Лермонтов сознательно подражал его поэзии. Страница 355-я В Италии также был великий романтический поэт Леопарди, чьи стихи с их настроениями безнадежности отражают образ мышления угнетенной Италии в начале XIX века. Выдающимся памятником просвещения XVIII столетия является великая энциклопедия, составленная группой писателей и ученых Франции. Совершенно сознательно эти люди отвернулись от религии и метафизики, видя в науке новую интеллектуальную движущую силу, Собирая в обширном издании все научные знания своего времени не просто в качестве записей в алфавитном порядке, но давая оценку научных способов познания мира, эти писатели надеялись создать могущественный инструмент в борьбе против абскурантизма и существующей власти. Большинство знаменитых литературных и научных деятелей Франции XVIII столетия внесли свой вклад в это предприятие. Двое из них заслуживают особого упоминания. Даламбер 1717-1783 годы, пожалуй, наиболее известен как математик. С его именем связано обоснование важнейших принципов теоретической механики. Это был широких философских и литературных интересов человек. Ему бы обязана среди прочего, введением к энциклопедии. Человек, несший на себе большую часть редакционных обязанностей, Дидро, 1713-1784 год, многоплановый писатель, отвергший все общепринятые тогда формы религии. энциклопедисты однако, не были неверующими в широком смысле слова. Взгляды Дидро были сродни пантеистическому учению Спинозы. Вольтер, 1694-1778 годы, который внес значительный вклад в это великое произведение, сказал, что если бы Бог не существовал, мы должны были бы его выдумать. Он, конечно, был резко против господствовавшего во Франции католицизма, но тем не менее верил в некий вид сверхъестественной силы, чьи цели совпадают с желанием человека прожить хорошую жизнь. Страница 356. Это форма пелагианства, лишенного всех общепринятых условностей. Примечание. Пелагианство, течение в христианстве, возникшее на рубеже IV-V веков. Основатель Пелагий, настоящее имя Морган, отрицает божественное предопределение, не верит в грешную природу человека, утверждает свободу воли. Осуждено церковью. Конец примечания редактора. В то же время Вольтер высмеивал взгляды Лебница о нашем мире как наилучшем из всех возможных миров. Он признавал зло за нечто неизбежное и даже позитивное но оно должно быть побеждено. Отсюда его беспощадная и острая критика общепринятой религии. Значительно более последовательных и крайних взглядов в отрицание религии придерживались французские материалисты. Их учение есть развитие теории материи, выдвинутой еще Декартом. Мы уже видели, как оказиналистский принцип действительно делает ненужным изучение разума, так же, как и материи. Поскольку эти две сферы функционируют строго согласованно, то мы можем обходиться какой-либо одной из них. Наилучшее объяснение материалистического учения можно найти у Ламетрии в его труде «Человек-машина». Отвергая картезианский дуализм, он допускает существование только одной субстанции, то есть материи. Материю, однако, нельзя назвать пассивной, как это предполагалось в ранних механистических теориях. Наоборот, одной из характерных черт материи как таковой является постоянное движение. И здесь не требуется никакой перводвигатель, а Бог – это просто то, что Лаплас позднее называл необязательной гипотезой. В соответствии с этим взглядом, интеллект – это функция материи. Эта теория имеет некоторую связь с Лейбницевой теорией о монадах, несмотря на то, что она допускает существование только одной субстанции в противоположность бесконечности монад. Тем не менее, точка зрения на монады, являющиеся «душами», в кавычках, где-то сродни понятию материи – временами действующей разумно. Именно из этого источника Маркс случайно почерпнул теорию о том, что ум – побочный продукт физического организма. На основании этой теории материалисты придерживались откровенно атеистических взглядов. Религия в любом виде или форме рассматривается ими как вредная и умышленная ложь распространяемая и поддерживаемая властями и церковниками в их собственных интересах, так как над невежественными людьми легче осуществлять контроль. Когда Маркс говорил о религии как об опиуме для народа, то это он также позаимствовал у материалистов. Разоблачая религию и теологические рассуждения, материалисты хотели указать человечеству дорогу науки и разума, который приведет людей к некоему земному раю. Они разделяли этот взгляд с энциклопедистами. Утопический социализм Маркса вдохновлен именно этими представлениями. Страница 357 мая. В этом отношении и материалисты, и социалисты разделяли романтические иллюзии. Просвещенное отношение к жизни и ее проблемам действительно оказало огромную помощь в поисках надлежащих средств для разрешения наших проблем, однако окончательное разрешение всех этих проблем – просто невозможно в этом мире. Все эти мыслители подчеркивали превосходство разума. После французской революции, разрушившей господствовавшую религию, было, тем не менее, придумано высшее существо, и для него был отведен специальный праздничный день. В сущности, это было обожествление разума. В то же время, в некоторых других вопросах, революция выказала сомнительное уважение к разуму, Основатель современной химии Лавуазье был привлечен к суду революционного трибунала во время террора. Он был министром сельского хозяйства и предложил ряд ценных финансовых реформ. Однако, как чиновник старого режима, он считался причастным к преступлениям против народа. Когда суд стали убеждать, что он один из величайших ученых, судьи ответили, что республике не нужны ученые, и он был казнен на гильотине. Страница 358. Энциклопедия – это некоторым образом символ просвещения XVIII века. Акцент здесь делается на спокойном и разумном обсуждении, цель которого – разработать новые, благодетельные для человечества перспективы. В то же время возникло романтическое движение, которое было против обожествления разума. Одним из главных представителей романтизма был Жан-Жак Руссо, 1712-й, 1778 года. Строго говоря, он не был философом, разве что в его произведениях по политической теории и образованию. Благодаря этому, его обширной литературной деятельности, он оказал очень сильное влияние на последующее романтическое движение. У нас есть сведения о жизни Руссо в его исповеди, хотя его рассказ несколько искажен поэтическими вольностями. Он родился в Женеве, в кальвинистской семье Рана потеряла родителей, и его вырастила тетя. Уйдя из школы в 12 лет, Руссо перепробовал различные занятия, но ни одно ему не понравилось. В 16 лет он убежал из дома. В Турине он обратился в католическую веру, которой и придерживался некоторое время. Вскоре он поступил на службу к некой госпоже, но вновь оказался на мели, когда она через три месяца умерла. Тогда же произошел известный случай, который показывает этическую несостоятельность человека, который опирается только на свои желания. У Руссо обнаружили ленту, которую он украл у своего хозяина. Руссо заявил, что этот предмет ему дала одна девушка, и эта девушка была должным образом наказана за кражу. В исповеди он рассказывает, что его подтолкнула на этот обман любовь к этой девушке что и стало причиной, почему такое объяснение сразу пришло ему на ум. В рассказе нет и тени ощущения своей вины. Руссо, конечно, не отрицал бы, что совершил лже-свидетельство. Извинением, возможно, может служить то, что это было сделано не по злобе. Страница 359. В следующий раз мы обнаруживаем Руссо под крылышком у мадам де Варен, которая тоже обратилась в католичество. Эта дама, которая была значительно старше молодого бродяги, стала его матерью и хозяйкой одновременно. В последующие 10 лет Руссо проводил много времени в ее доме. В 1745 году он стал секретарем французского посла в Венеции, но отказался от должности, когда ему перестали платить жалования. В Париже примерно в 1745 году он познакомился с Терезой Левассер, прислугой, и с тех пор жил с ней как с женой. Пятерых детей, которых он имел от нее, всех определили в сиротский приют. Не слишком понятно, почему он привязался именно к этой девушке. Она была бедна, уродлива, невежественна и не слишком честна. Представляется, однако, что ее недостатки помогали Руссо ощущать свое превосходство. Еще до 1750 года Руссо получил известность как писатель. В тот год Академия дежона проводила конкурс «Эссе», на тему «Приносят ли искусство и науки пользу человечеству?» Руссо получил премию за блестящее доказательство «Вреда от наук и искусства». Культура, доказывал он, научил людей неестественным потребностям, рабами которых они стали. Он относился благосклонно к Спарте в противоположность Афинам. Науку он осуждал, так как она, по его мнению, возникла на основе низменных побуждений. Цивилизованные люди развращены, добродетелью обладают только благородные дикари». Эти взгляды Руссо позднее развил в рассуждении о неравенстве, 1754 год. Вольтер, которому на следующий год был послан экземпляр, подверг автора саркастическим насмешкам, что привело к их окончательному разрыву. В 1754 году Руссо, теперь уже знаменитый, принял приглашение посетить свою родную Женеву и вновь обратился в кальвинизм для того, чтобы получить швейцарское гражданство. В 1762 году появился Эмиль, трактат об образовании, а затем и общественный договор, содержащий его политическую теорию. Обе работы были осуждены, первая за ее обоснование естественной религии, которая была воспринята с неудовольствием всеми религиозными организациями, а вторая за демократический дух. Руссо бежал сначала в «Невшотель», Затем в Пруссию, а потом в Англию, где встретился с Юмом и даже получил пенсию от Георга Третьего. Но под конец он рассорился со всеми. У него развелась мания преследования. Он вернулся в Париж, где провел свои последние годы в нужде и страданиях. Защита чувств противоположность разума в произведениях Руссо оказала мощное влияние на формирование романтического движения. Среди прочего, она поставила протестантскую теологию на новый путь – который резко отличается от учения соответствующего философской традиции древних. Новый протестантизм обходится без доказательств существования Бога и допускает, что такая информация идет из сердца, не связанного с претензиями разума. В своей этике Руссо утверждает, что наше естественное чувство указывает правильное направление поступкам, тогда как разум сбивает нас с толку. Страница 360-я. Это романтическое учение, конечно, диаметрально противоположно взглядам Платона, Аристотеля и схоластицизма. Это самая опасная теория, она более чем спорна и, к тому же, буквально поощряет к действиям, оправдываемым ссылками на эмоциональную санкцию со стороны исполнителя. Все объяснения «Естественная религия» – это интерлюдия в Эмиле, представленная в качестве исповеди Савоярского векария, новая сентименталистская теология, которая обязана своим возникновением Руссо в определенном смысле неуязвима. В духе Акама она с самого начала отмежевывается от разума. Общественный договор написан совсем в другом духе. Здесь Руссо, как теоретик, показал себя в наилучшем свете. Передавая свои права обществу в целом, люди как личности теряют свои свободы. Руссо допускает существование некоторых гарантий. Человек сохраняет определенные естественные права, Но это ставится в зависимость от сомнительного допущения, будто монарх всегда будет уважать права человека. Монарх не подчиняется никакой более высокой власти, и его воля – это общая воля, или точнее разновидность этой воли, которая навязывается тем, чья индивидуальная воля может противостоять ей. У Руссо многое является следствием этой концепции общей воли, но, к сожалению, она изложена не очень ясно. Нам это понятие представляется так – Удаляя противоречащие друг другу частные интересы, личности придерживаются интересов, разделяемых всеми. Но Руссо не следует здесь всем заключением из этого допущения. Государство, вздумавшее придерживаться руссоистских принципов, вынуждено было бы запретить все частные организации любого рода, особенно те, которые преследуют политические и экономические цели. Таким образом, У нас есть все элементы тоталитарной системы, и хотя Руссо, кажется, не догадывался об этом, ему не удалось показать, как можно избежать этого следствия. Что касается его ссылок на демократию, следует понимать, что он думает при этом о древнем городе-государстве, а не о представительном правлении. Общественный договор был, конечно, не понят сначала теми, кто был против этого учения, а позднее и вождями революции, которые благосклонно относились к нему.